202. Страха против тьмы не иметь Страх страшнее всех темных уловок, ибо делает вас беззащитными. а волне устрашения можно сказать «не боюсь ничего, ибо с владыкой». Имя мое сделайте щитом всех действий ваших, ярко мой образ в сердце держа. Против лика моего тьма не дерзает. Огненной мощью его себя защищайте от ярости тьмы. Повторяя ритмично имя мое, волны света посылаете от себя навстречу волнам тьмы и уничтожаете ее светом. Тьма ползет из всех щелей, открытыми входы оставляют те, кто около, и через них, оставивших стражу, вторгается тьма. Защитив одного и открыв ему глаза на происходящее с ним и вытащив его дух из ямы, надо зорко смотреть, кто же снова в нее угодил, чтобы снова помочь.